Глава 14. Сделка. Ваня. Следующие несколько недель все разговоры вокруг Вани были только о тайном Санте. Ребята послушались Яну, и никто себя не выдавал. Но все то и дело пытались угадать, кто же их Санта, и кому какие подарки достанутся. Это походило на игру в мафию, с той лишь разницей, что ведущего не было, и имен настоящих Сант не знал никто. Даже Яна. Ваня вытянул Иру Орлову и теперь ломал голову, что ей подарить. Они с Ирой часто работали в паре на математике и неплохо ладили. Поэтому Ваня хотел найти что-то, что ей понравится. Он уже выбрал книгу с шутливыми задачками на логику, но нужно было что-то еще. На одном из уроков литературы ребята после непродолжительных споров договорились дарить по два подарка. Один поменьше, второй побольше. Ваня был очень рад этому решению, поскольку вариант Трофимова, который предлагал дарить по подарку каждый день, он бы точно не потянул. К тому же времени на покупку и придумывание подарков было не так много. За ноябрь стало очевидно, что в первой четверти учителя только разминались. Нагрузка была такой, что Ваня не мог вспомнить, приходил ли он домой раньше восьми хоть раз за вторую четверть. Теперь после уроков и дополнительных занятий Он вместе со всеми плелся в библиотеку, где заниматься было удобнее и, как оказалось, продуктивнее. Его одноклассники учились друг с другом давно и уже выработали свою систему взаимопомощи. Ваня с Викой об этом не знали и поначалу садились отдельно от всех. Ксюша какое-то время терпеливо сидела с ними, но однажды не выдержала. В тот день они, битых полчаса, пытались доделать алгебру, Обычно Ваня помогал девочкам, но тут он и сам не представлял, как решить задачу, которую дала Загировна, сказав, что на следующем уроке шесть человек будут у доски решать такую же. Ксюша несколько раз предложила сесть ко всем и доделать алгебру с ними, но Ваня и Вика отказывались наотрез. В конце концов Ксюша просто встала, подхватила свою тетрадь и быстро прошагала мимо столиков с зелеными лампами, К островку из сдвинутых столов, где сидели почти все их одноклассники, Ваня проследил за ней взглядом. «Петруша, дорогой, ты решил пятую задачу?» Обратилась к нему Ксюша достаточно громко, чтобы Ваня с Викой услышали. «Час назад», — ответил Певцов, не отрывая взгляда от своих записей. «Покажи, как, а то мы с этими гордыми львами застряли». Певцов поднял голову и посмотрел на Ваню с Викой. Ваня постарался не улыбнуться, когда Вика тут же схватила ручку и начала листать тетрадь, явно изображая бурную деятельность. Вика подскочила, когда Певцов громко отодвинул стул и сел рядом с ней. А Ваня все же не сдержал тихого смешка. Петя положил свою тетрадь в центр их стола, дождался, когда Ксюша тоже сядет, и стал объяснять задачу. Ваня понял почти сразу и благодарно кивнул, став писать. Вика заглянула к нему через плечо. «Вам понятно спросил Петя, глядя только на нее. «Не очень», — пробормотала Вика, пытаясь разобрать Ванин почерк. «Но мне Ванечка сейчас объяснит. Спасибо, певцов». Петя немного помедлил. «Если сядете за общий стол с уроками, вы будете справляться гораздо быстрее». «Мы подумаем». Вика на него не смотрела уже списывая решение из Вани тетради. Петя пожал плечами и ушел. Когда на следующий день Ваня с Викой зашли в учебный зал, Ксюша уже сидела за большим столом вместе со всеми. Она махнула им и показала на два свободных стула. Вика сделала короткий вдох, и Ваня уже был готов к тому, что она покачает головой, и они снова сядут отдельно. Но она вдруг направилась к общему столу. Поначалу сидеть со всеми было неловко, но спустя час Ваня оценил этот подход. Он думал, что ребята просто списывали друг у друга, но оказалось, что они действительно работали вместе. Всегда находился тот, кто был сильнее всех по предмету и помогал остальным. Казалось, что одноклассникам тоже было непривычно учить уроки вместе с Викой и Ваней, но вскоре их присутствие было оценено. Когда дело дошло до русского с литературой, Ваня помогал ребятам с цитатами и аргументами для сочинений. А на испанском, который у всех был вторым иностранным языком, Вика, как оказалось, говорила почти свободно. Петя спасал всех с домашкой от Загировны. Наблюдать за его попытками что-то втолковать Бунько было почти так же весело, как на уроках слушать, как этим же занимается Тамара Загировна. Закиров и Кулик выручали всех с физикой, жгунов с информатикой. Ксюша, которая собиралась стать врачом, с биологией и химией. Амилия и Бунько помогали своим группам с английским. Закончив на час раньше в первый же день такой командной работы, Ваня понял, что Певцов был прав. Так гораздо быстрее. Так за уроками и подготовкой подарков для тайного Санты пролетел ноябрь. Накануне 1 декабря Марина Викторовна собрала всех на классный час, И на ребят рухнуло сразу несколько неожиданных задач. Марина Викторовна с гордостью объявила, что всем очень понравилось, как они организовали украшение школы к Хэллоуину, так что подготовка новогоднего убранства снова за их классом. Певцов с Викой от этой новости дружно застонали. «Не плачьте, дорогие старосты. Школа вас поощрит благодарностями в личное дело», сказала Марина Викторовна. «А психотерапевты нам оплатят!» Ворчливо спросила Вика. «Лучше массажистов и билеты в какой нибудь Доминикану, пожалуйста. Говорят, их пляжи творят с уставшими нервами чудеса», сказал Певцов, откинувшись на спинку стула и демонстративно массируя виски. «Не качайся на стуле, Певцов. Упадешь, свернешь шею, ни один массажист не поможет. И это еще не все новости», повысила голос Марина Викторовна. «О, нет». Певцов опустил стул на все четыре ножки. «Только не говорите, что...» «У нас новогодний концерт через три с половиной недели, 25-го числа». Петя со стоном подпер рукой подбородок и, поморщившись, пробормотал. «И нас, конечно...» «Сценка!» — радостно закончила Марина Викторовна. Ваня тоже поморщился. В его бывшей школе устраивали такие же концерты и подготовка к ним всегда была мучительной, а сами выступления — нелепыми. «А на какую тему?» Тяжело вздохнув, спросила Вика, глядя, как Певцов окончательно стек на парту. «По любому литературному произведению. Минут на двадцать. И не обязательно про зимние праздники. В этот раз решено сделать театральный Новый год. А еще раз сценки длинные, а классов много, мы поделим вас по возрастам». «Малыши отдельно, средние отдельно, старшие...» Марина Викторовна ввела рукой класс. «Вам тоже отдельный концерт. И после него только для вас дискотека». Класс одобрительно зашумел. «Подумайте, что хотите ставить. Вас 16, роли должны быть у всех. Вы обещали нашим музыкантам, которые отдувались за вас на День Учителя, что на Новый год поучаствуете. Я это не забыла Трофимов» сказала Марина Викторовна, не дав Дане начать препираться. Тот вздохнул и стёк на парту, как певцов. В следующие дни ребята предлагали друг другу разные варианты, но всё никак не могли выбрать, что ставить. Споры разгорелись на большой перемене в субботу и не стихали даже после звонка в классе у Яны. Поприветствовав классы и дождавшись, когда все рассядутся, Яна спросила, «Вы какие-то шумные сегодня. Что-то случилось?» «Нам нужна сценка по литературному произведению для новогоднего концерта, а мы не можем выбрать», — ответила Миля. Трофимов потянулся и сложил руки за головой. «Давайте не будем выпендриваться, пойдем по классике и поставим Шекспира». «Только не Шекспира!» — одновременно воскликнули Петя и Вика. Ваня беззвучно хмыкнул. Петя прочистил горло и поправил галстук. «Шекспир, Трофимов, это не классика, это уже попса. Готов поспорить, что все девятые классы будут ставить Ромео и Джульетту, а десятые — Гамлета. Слишком избито «И занудно», — добавила Вика. «И мы слишком хороши для Шекспира», — нараспев сказал Петя. Вика бросила на него взгляд через плечо. «Твоя скромность, как всегда, поражает». Класс хихикнул, а Яна лукаво сказала. «Одиннадцатый класс. Хочу предложить вам сделку». «Сделку с дьяволом?» — ухмыльнулся Трофимов. Яна поправила прическу. «Я настолько плохо выгляжу сегодня?» Все рассмеялись. «На самом деле, то, что вы не догадались посоветоваться со мной по поводу сценки по «литературному произведению», «Даже немного оскорбительно». «Действительно, мы как-то не подумали», — негромко проговорил Певцов. «Просто вы нам уже почти как друг. Мы иногда забываем, что вы наш учитель», — сказал Савченко. «Ничего, Серёжа. Я сейчас выдам тетради, и ты быстро, расхочешь со мной дружить». Ребята снова тихо рассмеялись. Яна обратилась к классу. «Итак, сделка». Я дам вам классную пьесу для концерта и даже с вами ее отрепетирую. Она очень забавная, вы идеально подходите. Для нее вы как раз достаточно хороши. Яна слегка поклонилась Пете. А вы поможете мне украсить кабинет к Новому году. Классного руководства у меня нет, поэтому бесплатные рабочие силы тоже. Вы самые взрослые и... И самые красивые. Певцов откинулся на спинку стула. И бесконечно скромные. Но вы еще и самые высокие. И есть надежда, что хотя бы у кого-то из вас руки уже заняли свое анатомическое место и растут откуда надо. Класс хихикнул, а Ваня, уверенный, что никто не согласится, уже решил зайти к ней утром в понедельник, перед уроками. Или задержаться после уроков. Прилив радости от этой мысли вызвал у него горькую улыбку. Яна посмотрела на него в этот момент и мягко спросила. «Поможете мне?» Ваня кивнул, но сказать ничего не успел, это сделал Трофимов. «Да без проблем, Яна Сергеевна, для вас все, что угодно. Тем более, что ваш кабинет нам уже как второй дом». Остальные, к удивлению Вани, согласно закивали. «А украшения и игрушки у вас есть?» спросила Лиза. «О, да!» Яна самодовольно ухмыльнулась. «Украшений у меня на весь этаж хватит». «А ёлка?» «И даже не одна». Яна кивнула, а потом сложила руки в молитвенном жесте. «Я правда буду очень рада, если вы придёте. Я очень хочу украсить кабинет именно с вами». Ване показалось, что, говоря это, она смотрит только на него. господи Он совсем раскис. «Ах, Яна Сергеевна, это огромная честь для нас!» Вальяжно ответил Петя, приложив ладонь к сердцу. «Любимому учителю помочь всегда приятно!» Весело добавил Бунько. «Красиво льстите, молодцы!» Кивнула Яна, и все рассмеялись. «Когда мы должны к вам прийти?» Спросила Вика, взяв в руки телефон. «Вы не должны, всё добровольно». Яна подняла ладони. «Если у вас дела, никаких проблем». «Яна Сергеевна, когда вам удобно, чтобы мы пришли?» Спросил певцов, нетерпящим возражений тоном. Яна улыбнулась. «Я всегда в школе, так что приходите, когда у вас будет время. Сегодня суббота. Может быть, в среду? Насколько я помню, четверг у вас лёгкий день». Если задержитесь, будет не очень критично. Как вам такой вариант?» Ваня был уверен, что класс попросит перенести встречу на следующую пятницу или субботу, и озарился тихой надеждой, что все-таки поможет ей в понедельник сам. Но неожиданно все снова закивали. «Да, в среду идеально», — сказала Алина. «А может, новогодний фильм на фон поставим?» — радостно спросил Трофимов все заулыбались даня зайчик яна посмотрела на него нежно как на пятилетнего фильм будет нас отвлекать но новогодний плейлист приносите включим а теперь давайте перейдем к уроку хочу поскорее проверить на прочность нашу дружбу с савченко все засмеялись а ваня с улыбкой привычно протянул Яне руку за пачкой тетрадей чтобы их раздать в конце урока Яна объявила, что они будут ставить сценку по Леониду Филатову. Когда ребята посмотрели на Яну, хлопая глазами, она пробормотала что-то про кругозор, как у зубочистки, и задала им прочитать дома пьесу про Федота Стрельца. В понедельник класс начал благодарить ее прямо с порога. «Так и знала, что вам понравится», — радостно сказала Яна. «Я взяла в библиотеке экземпляры. Сейчас вместе посмотрим и раскидаем роли» пока вы раздаете...» Яна улыбнулась Ване, которая не дожидаясь ее просьбы, подхватил стопку и уже раздавал всем книги. «Я сразу внесу предложение. Давайте рассказчиком будет наш Игорёша». «Вы назвали меня Игорёша!» слезливо ответил ей Бунько под смешки ребят. «Я сыграю для вас что угодно!» Яна хихикнула. «Отлично, решено!» Она открыла свой экземпляр и черкнула в нем карандашом. «Для начала распределим главные роли. Нам нужно выбрать царя, Марусю, няньку, царевну, ну и самого Федота». Вика подняла руку. «Я буду нянькой, можно?» «Неожиданно». Яна удивленно подняла брови, но, немного подумав, с улыбкой кивнула. «Конечно. Думаю, это идеальный вариант». «В противовес такой прекрасной няньке нужен уверенный царь. Трофимов? Или, может быть, Певцов?» «Я хочу быть генералом! Он крутой!» — воскликнул Трофимов. «Ты точно читал внимательно?» — с сомнением спросила Яна. «Крутой здесь только Федот, но и его Маруся. Ладно, Данечка, генерал тогда на тебе. Петя, как насчет того, чтобы стать царем?» «В общем-то, для меня ничего не изменится». Растягивая слова, ответил Певцов и привычно откинулся на спинку стула. «Предлагаю к царю сценки обращаться исключительно, ваше величество». «Ничего, что мы еще не на коленях, величество!» Слова Савченко сопроводил общий смех. «Я и дорожку красную тебе не подготовила», сокрушенно добавила Яна и со смешком пролистала книгу. «Слов у тебя довольно много, дорогой царь. Мы, конечно, сократим пьесу, но все равно не тяни, начинай учить прямо сегодня. У Федота, кстати, тоже слов много». «О, ну тогда это незовцеву Он же звезда уроков литературы. Его выход, пусть отдувается», — сказал Трофимов. Яна вопросительно посмотрела на Ваню. С надеждой, как ему показалось. Ваня кивнул. «Отлично». Яна сделала еще несколько пометок карандашом. «Тогда Певцов у нас царь, а не Низовцев Федот. Так, Ванечка, кто будет твоей Марусей?» Ваня краем глаза увидел, что руку подняла Миля. Яна улыбнулась. «Да, Миля, отлично. Маруся из тебя получится очень славная. Осталась царевна. Там не так много слов, но нужно будет хорошо покапризничать перед царем». Ваня вместе с классом тихо рассмеялся, когда вверху стремились сразу несколько девчачьих рук. «Пожалуй...» — Яна оглядела желающих. «Давайте возьмем Иришу Орлову. У тебя отлично это получится. А тебе Лиза?» — сказала Яна, заметив ее поднятую руку. «Я предлагаю шикарную роль Бабы Яги. Она там с генералом заговоры крутит. Думаю, вы с Данечкой классно будете смотреться. Что скажешь?» Лиза довольно улыбнулась. «С удовольствием. Пусть Ириша выносит мозг царю, а я подставлю генерала». «Какая-то унизительная пьеса, вам не кажется?» Пробормотал Петя. Класс рассмеялся. Яна тоже хихикнула и оглядела оставшихся парней. «Остались роли поменьше. Двое из ларца?» Поднялись руки Жгунова и Савченко. Яна кивнула и записала их фамилии. «Так, роль голоса?» «Предлагаю тебе, наш прекрасный ведущий», сказала Яна, улыбнувшись Ильясу. «На сцене тебя не будет, но в микрофон потребуется говорить четко». Тот согласился и начал шелестеть своим экземпляром, очевидно выискивая реплики голоса. Яна оглядела класс. «Ну, а оставшиеся будут подхватывать по мере необходимости». «Послы, свита, народ — это все для вас», — сказала она Антону, Маше, Камиле, Алине и Ксюше. Те, казалось, с облегчением вздохнули, что им не придется учить слова. Яна выглядела очень радостной. «Отлично, одиннадцатый класс. Мы с вами справились и даже не передрались. Учите свои роли, скоро начнем репетировать. Я проверю, когда свободен актовый зал». «Мы что, сразу на сцене будем репетировать?» спросила Миля. Голос ее звучал немного напряженно. «Да, сразу, чтобы вы привыкли и не нервничали в день концерта. К следующему уроку вы должны знать свою партию. Хотя бы частично!» сказала она чуть громче, опередив возмущение Трофимова. «И подумайте о своих костюмах. Их тоже обсудим».